Эпилог. Забирая к торпыли мальм, новитшо не трогай, говорит Доменик, защищая от меня рукой книжный шкаф в своей гостиной. Но они не подходят к моей мебели. Нет, нет, нет, говорит он. Икеевский минимализм хорош именно тем, что подходит ко всему. Я делаю шаг назад, бросаю оценивающий взгляд и смягчаюсь. Ладно. Наверное, мы можем поставить их в нашей гостиной. Там они и в самом деле придутся к месту. Эта комната отчаянно требует наполнения. Доминик светлеет и лицо расплывается в той самой прекрасной улыбке. Он часто улыбается с тех пор, как я предложила ему съехаться пару недель назад. Нашей произносит он моё новое любимое слово. Мне нравится, как это звучит. На то, чтобы загрузить всё в фургон, уходит несколько часов. Включая перерыв на тайскую еду на вынос, которую мы едим на полу, осознав, что, наверное, не стоило грузить все стулья разом. Готов попрощаться с этим местом, спрашиваю я, Пока мы стоим в дверях, в последний раз оглядывая квартиру. Стены пусты. Всё либо загружено в фургон, либо сдано в комиссионку. Честно, был готов это сделать с тех пор, как переехал. Он обхватывает меня рукой за плечи и целует в макушку. Но я рад, что теперь у меня появилась такая причина. В фургоне Доминик переключает станции, установленные там по умолчанию, и в его глазах мелькает паника, когда одна из них оказывается 88.3 FM. Я ни разу не смогла послушать Тор с тех пор, как 3 месяца назад штурмом взяла офис во время марафона. Ещё не время Мне легче от осознания, что Кент попал под административный надзор станции. Но со всем этим все равно связано слишком много мрачных воспоминаний. Так что, когда я говорю «оставь», прежде чем он переключается на другую станцию, то удивляю нас обоих. Уверена? Я проглатываю комок в горле и киваю. Сейчас начало часа, поэтому мы слушаем новости Нор. Э чёрт возьми. Голоса ведущих Нор по-прежнему самая умиротворяющая колыбельная от мира журнализма. Пара секунд локального репортажа Пола Вагнера о Сиэтлском рынке недвижимости, и я сдаюсь. На сегодня мне хватит, говорю я. Переключаясь на жаркий джаз с Паломи Пауэрс. Видимо, теперь мне нравится джаз. Люди и впрямь меняются. Стив выжидает, чтобы поприветствовать нас, и скребёт лапами наши ноги, пока его не погладят ровно столько, сколько нужно. Затем я даю ему новую резиновую игрушку, чтобы он не скучал. Пока мы выгружаем коробки с одеждой, туалетными принадлежностями и посудой Доменико. А это ещё как здесь очутилось? спрашиваю я, поднимая коллекционный стеклянный куб с малышом Бини. Белый мишка с сердечком на груди. Подержим у себя Валентину ещё пару лет и разбогатеем. Доменик постукивает по кубу. Этот парень будет стоить целое состояние. Хватит на учёбу наших детей в университете. Зуб даю. После того, как мы разгружаем фургон, я делаю шаг назад и осматриваю свою гостиную. Нашу гостиную. Следующие несколько дней мы будем заняты перестановками, довольно значительными. Но мне нравится беспорядок переезда. Мы сменили мой телевизор на его, побольше. И обернули диван покрывалом с бахромой. Один из пейзажей, что Амина написала во время залесья краской, висит в прихожей рядом с обрамлённым фото нас с Домиником в горах на оркасе. И пускай с тех пор мы сделали много совместных снимков, а на этом фото даже официально не встречались, оно по-прежнему Моё любимое. Гостевая теперь тоже выглядит куда менее грустной. Помимо книжного шкафа Витшо, мы добавили винтажную лампу из антикварной лавки его родителей и планируем вместе покрасить весь дом, когда немного обоснуемся. Чуть позже мы примем в гости Амину с Ти-Джеем или университетских друзей Доминика, со многими из которых он восстановил связь. Вот это новшество. Гости в гостевой комнате. Прежде этот дом казался мне символом взросления. Тогда я ещё не устроилась в жизни. Зато у меня были эти стены и окна. Предметы без воспоминаний. Только этим они и были предметами, к которым я пока не привязала никакого смысла. Это место стало моим домом задолго до того, как мы с Домеником решили съехаться. Мне помог Стив. Но, думаю, больше всего мне нужно было время, чтобы научиться любить дом по-своему. И я сумела взрастить в себе эту любовь и привязаться к этому месту. Не могу поверить, что торопила себя. Мы так измотаны, что в девять уже лежим в кровати. Новый комод побольше приедет на следующей неделе, но пока что мне нравится, что вещи Доминика живут рядом с моими. Все это для меня в новинку, и я говорю ему об этом, когда мы проскальзываем под одеяло. «Все будет хорошо», — говорит он. «Не терпится узнать», Какими странными вещами ты занимаешься, когда бываешь дома одна? Ничего стыднее того случая, когда ты надел покрывало как мантию и притворялся, что заколдовываешь стива, уже точно быть не может. Это было всего один раз. И я, правда, думал, что ты до сих пор в душе. Прильнув к нему теснее, Я смеюсь ему в плечо. Его руки обвивают меня. Большой палец гладит точку между лопатками. Всё ещё не могу привыкнуть, что теперь мы вместе засыпаем каждую ночь и что каждое утро я буду просыпаться рядом с ним. Ты нравишься мне в этом доме, говорю я. Я так подумала ещё в первый раз, когда ты был здесь. Слишком боялась что-нибудь сказать, но ты показался мне таким уместным. Было так ужасно чувствовать все эти чувства и не знать, чувствуешь ли ты их тоже. Он сжимает меня крепче. Чувствовал. Так сильно, что совсем не хотел уезжать. И так Каждый раз. И даже сейчас от звука этих слов в моем сердце что-то происходит. Можешь поверить, что год назад мы друг друга ненавидели? Думаю, ты имеешь в виду, что год назад мы были на нашем третьем или четвертом свидании. И именно тогда я продемонстрировал свою необузданную сексуальную энергию. Нужно освежить память, намекаю я. Но он уже перекидывает меня на себя. Его руки у меня на бёдрах, и вместе мы узнаём, что возможно, не были такими уж уставшими. На следующее утро в пол-11. Когда Доменик обкатывает на кухне одну из своих новых чугунных сковородок, фритата из шпината и красного перца, я уже отменила подписку на доставку еды. Раздаётся звонок в дверь. "Простите, что так рано. Просто мне так хотелось поскорее сюда попасть", говорит Рути, когда я открываю дверь. Она принюхивается. "Пахнет «Восхитительно!» «Эй, Рути!» — зовет Доминик. «Угощайся!» Мы усаживаемся за кухонным столом и обмениваемся новостями. Рути без ума от своей новой работы в пиаре. Просто гора с плеч. «Но я все еще не уверена, что эта работа навсегда!» — говорит она. Я поднимаю стакан, апельсинового сока. Добро пожаловать в клуб. Ты что-нибудь найдёшь, говорит Доминик, сжимая моё плечо. Это нормально ждать того, что тебе подойдёт. И я знаю, что он прав. Этим я и занимаюсь, никуда не тороплюсь и пытаюсь понять себя так, как никогда этого не делала прежде. А вы тут неплохо устроились, Рути встаёт, вытягивая шею, чтобы заглянуть в коридор. Заставите меня умолять или покажете сами? Мы с Домеником обмениваемся взглядами, и его рот расплывается в полуулыбке. Ладно, говорит он, и мы ведём Рути в комнату, где прежде был мой кабинет. Комнату, которой я пользовалась ещё реже, чем гостевой. Её рука взлетает к арту. Срань господня. Вот это да. На столе два микрофона, а гигантские наушники подсоединены к новой записывающей системе. На стенах акустические панели для звукоизоляции. Наше собственное маленькая студия Доминик прячет стаканы и заметки, над которыми мы работаем последний месяц. Руки поудобнее устраивается в том кресле, что ближе всего к компьютеру. Мы готовы? спрашивает она. Я делаю глубокий вдох, мой взгляд цепляется за взгляд Доминика. Решительность на его лице предаёт мне сил, а теплота в глазах уверенности. Я готова. Готова, потому что это у меня в крови. Потому что для меня суть радио не в хэштегах, не в рейтингах и не в славе. Для меня она всегда была в людях. Да, говорю я, а затем нажимаю кнопку. Запись «Идеальные отношения» Выпуск первый Расшифровка Шай Голдстайн Думаю, начать нужно с извинений Доминик Юн Что-то мы в последнее время зачастили с извинениями, но зато хотя бы подходим к этому творчески, да? Шай Голдстайн И не говори. Думаю, больше никогда не сумею принять извинения, если оно не будет сделано в прямом эфире по радио во время кампании по сбору средств. Всё остальное теперь кажется неискренним. Доминик Юн. Ну а если серьёзно, то мы хотели бы извиниться перед всеми, кто слушал Экспресс-свет и думал, что мы встречались. Мы были причастны к этой лжи с самого начала и приносим свои глубочайшие извинения. Шай Голдстайн. Полная правда, раз уж на то пошло, заключается в том, что мы катастрофически облажались на общественном радио. И я поняла, что провела там всю свою жизнь, хотя наша передача преуспела именно в форме подкаста. Передаю привет нашему новому дистрибьютору Audiofile, который предложил нам идею для новой передачи. В эфире идеальные отношения. Шоу, где мы будем исследовать всевозможные интересные отношения, не только романтические. Мы постараемся искупить вину перед всеми фанатами первой передачи. Доминик Юм. На случай, если вас интересует нынешний статус наших отношений, то мы вместе уже 3 месяца со времён того самого извинения. Шай Голдстайн. Пока всё хорошо. Доминик, кстати сказать, вчера переехал ко мне. Доминик Йон. Всё и впрямь хорошо. Типичная история любви коллег. ставших врагами, ставших псевдобывшими, ставших соведущими, ставших настоящими романтическими партнёрами. Шай Голдстайн. Знаю, знаю, немного переборщили. Доминик и Юн. А ещё мы наконец-то можем ругаться. Шай Голдстайн. Ещё как, блять, можем. А за кулисами нам помогает старая знакомая. Рути, не хочешь поздороваться? Рути Ляо. Всем привет. Шай Голдстайн. Рути наш фантастический продюсер. Вы наверняка помните её по Экспресс-свету и Звуком бюджет, местному шоу, над которым мы с ней работали на Тихоокеанском общественном радио. Она не любит светиться, так что... Рути Ляо. Всем пока! Шай Голдстайн. Этот подкаст скорее наше хобби, нежели работа. А это значит, что я, да, по-прежнему ищу работу. Больше всего мне на радио нравилось рассказывать истории, поэтому любопытно изучить стори-теллинг в других сферах. Я записалась на курсы, собираю материал. Короче, пытаюсь понять, что делать со своей взрослой жизнью. Доминик Юн. А я работаю на стартап, делающий новую платформу для некоммерческих пожертвований. Шай Голдстайн. Мастер своего дела. Доминик Юн. Ты такая подлиза. Шай Голдстайн. Миленькая под леса. Доминик Юн. Само собой. Шай Голдстайн. Общественное радио навсегда останется в моём сердце. Но нам не терпится узнать, к чему приведёт это новое начинание. Надеемся, что вы будете следить за нами. Доминик Юн. Мы пока не знаем, что нас ждёт впереди. Но что-то мне подсказывает, из истории из этого получится хорошее. Шай Голдстайн. А теперь слово нашим спонсорам. Текст читала Анастасия Лазарева.